Глава 19 Похотливый тролль. Лестница, по которой мы поднимались, вела на второй этаж, сделанный в виде балкона вокруг танцпола. Здесь было куда больше столовой, на них уже стояла еда. Балкон или даже терраса, на которую мы сейчас вышли, с внутренней части была ограждена небольшим металлическим барьером, И довольно интересным решением было то, что посередине нее были высокие мраморные колонны. А с другой стороны также был балкон, который уже нависал с внешней стороны клуба над большим, но уютным садом со множеством фонарей и скамеек. Также я заметил, что на первом и втором этажах были двери в приватные комнаты. Кстати, на лестнице стояли секьюрити, которые было метнулись, чтобы остановить меня, но разглядели титул над моей головой и остановились. Даже телохранительниц пропустили, которые потом встали к барьеру в стороне, чтобы не мешать никому. Народу у столова оказалось немного, но весьма разношерстная и титулованная публика. Всякие там барончики тусили внизу, а здесь были в основном виконты. За редким исключением для особых гостей, типа снар с братом. Насколько я понял, в основном на верхнем ярусе собрались эльфы, гномы и орки. Ну и, кстати, два драконида, высокие и гибкие, одетые в какие-то обтягивающие кожаные наряды. Судя по всему, парень и девчонка. Кстати, девчонка, лицо которой было абсолютно человеческим, была по-настоящему красива правда, какой-то холодной и отстраненной красотой. Людей, кроме меня и моих спутниц, не было. Все они дружно и весело общались. К своему стыду я толком так и не запомнил имена одногруппников, а уровень у меня был ниже, чем у них, поэтому данные разглядеть я не мог, только титул. Тут мне помогла Мирослава, которая тыкала в ребят из нашей группы, и подсказывала, как и кого зовут, а потом и на студентов из других групп. Впрочем, я быстро забывал их имена, когда мы поворачивались к следующему разумному. Хотя кое-кого, особенно из эльфов, я запомнил. Ну и драконидов, конечно, этих точно не забудешь, особенно девушка с длинным, труднопроизносимым именем, что-то вроде Дридертерп... В общем, хрен выговоришь... Поэтому для себя я имя сократил до Дридер. Наше появление на миг приковало к себе взгляды присутствующих. Но только на миг. Равнодушно кивнул на мое приветствие, большая часть народа вернулась к своим разговорам. Однако не все. Двое эльфов отправились ко мне. Одним из них был Беридиэль, высокий светловолосый эльф, как и все эльфы-мужики, смазливый до неприличия. Рядом с ним его подруга. У эльфов, кстати, оказалось с этим еще проще, чем у местных людей. Но это касалось только свободной любви. А вот сама система с женитьбой была довольно сложной. Насколько я вообще понял, из объяснений Мирославы выходили замуж или женились они редко, и только для того, чтобы сделать ребенка. Какая-то хрень там у них на генетическом уровне. Мол, дети могут появиться у полностью совместимых особей. А чтобы определить совместимость, надо было делать тесты и все такое, и искать невесту. Так что у эльфов, пока родня не нашла невесту, это могло затянуться на пару сотен лет с их долгожительством. Модным было предаваться свободной любви, как и всем нормальным разумным КВВ, проще говоря, разврату. Замечу, что насколько уже я был избалован красивыми спутницами, взять, например, мою эльфийку со спутницей Беридиэля по имени Малендар, невероятно красивой эльфийкой с длинными белыми волосами, я бы точно предался разврату. Ну, это так, мои шальные мысли. Так вот, этот самый Беридиэль был там второго ранга, иначе говоря, тем самым наиболее знатным парнем в нашей группе. И к кому еще обращать внимание на то, что скромный барон вдруг так быстро вырос в титуле? «Привет, Орес!» — улыбнулся он мне, и, надо сказать, этими словами и улыбкой вновь привлек к нам всеобщее внимание. Понятно почему. До этого он смотрел на меня, как на пустое место, и лишь оценивающе смотрел на Мирославу, видим, раздумывая, брать ее или не брать в свой временный гарем. Эх, от подобных взглядов у меня чесались руки, если бы не моя жена, которая всегда умудрялась погасить мой гнев, быть в академии моей первой дуэли. Но сейчас эльф был сама любезность. «Я вижу, Виконт, ты повысил свой уровень, это похвально». Особенно учитывая, что это произошло довольно внезапно и неожиданно для тебя самого, как я понял. Такого я еще не видел. Позволь поздравить тебя. Я, немного растерявшись от подобной доброжелательности, пожал протянутую мне руку под удивленные шепотки присутствующих. И, кстати, поймал на себе какой-то оценивающий взгляд беловолосой спутницы эльфа. «Малиндар!» Певуче представилась она, протянув мне руку, которую я с удовольствием поцеловал, почувствовав раздражение Мирославы, ну и легкое шипение снар. А нефиг меня по вечеринкам таскать. А затем мы всей дружной компанией приняли приглашение эльфа выпить за встречу, и уже у стола к нам присоединились и остальные... На этот раз я, наконец, понял определенные расклады среди элиты в нашей группе. Главным, так сказать, самым авторитетным был Беридиэль. Остальные формально слушались его, но никакой жесткой авторитарной власти не было. Почти демократия. Короче, постепенно я влился в эту компанию. На самом деле, ребята, несмотря на свой классический вид героев земного фэнтези из книг какого-нибудь Толкина, оказались весьма вменяемыми и веселыми, возможно, в силу возраста. В академию старались отправлять в 16 лет не самую респектабельную молодежь. Более титулованные или знатные особы были несколько постарше. Вот, например, Снар было 19 по земным меркам, а Беридиэлю аж 25. Я все равно оставался самым старшим в группе. Мы перепробовали пяток красных алкогольных напитков и в конце концов я пришел, так сказать, в состояние мира и покоя с самим собой, иначе говоря, мне просто было хорошо. Кстати, надо было сказать пару слов о музыке, под которую внизу колбасились остальные студенты. Не знаю, при музыке эльфов мне сразу представлялись какие-нибудь эльфийские барды, поющие под гитару высокими голосами грустные задушевные романсы. На самом деле, Танцевальная музыка эльфов, а именно она озвучала в клубе, как объяснила мне Мирослава, была чем-то средним между известными мне старыми группами «Рамштайн» и «Моден Токен». Да, вот так совместить два совершенно разных стиля, по идее, невозможно, но у эльфов это получилось, и вышло-то неплохо, вполне задорно. К чему это я? А к тому, что после того, как я по-настоящему присоединился к братству студентов нашей группы, мы отправились танцевать. Меня слегка шатало, но это не мешало мне твердо держаться на ногах и тем более не мешало зажигать на танцполе. Вот откуда все берется. Не помню, чтобы я особо отличался танцевальными навыками, если только кому-то ноги отдавить во время танцулек, а тут какая-то легкость в ногах появилась. Думаю, если бы мои чиновники и генералы на исторической стороне увидели, чем занимается их повелитель, то были бы в полном шоке. «Ты все же молодец, что притащила меня сюда» сообщил я Мирославе, отплясывавший рядом со мной и с опаской, наблюдающий за моими движениями. «Прикольно тут!» «Ну, я рада», — неуверенно пробормотала она, покосившись сначала нас снар, которая задумчиво наблюдала за нами, потягивая через трубочку какой-то коктейль, отказавшись от танцев, объяснив это тем, что подобные человеческие забавы ей не нравятся. Потом нафему Эль который как и полагается трезвым телохранительницам, стерегли поддатую тушку от падения во время танца. К ним, кстати, уже несколько раз подкатывали местные кавалеры, но, как и предполагалось, мои девушки очень хорошо умеют отшивать всяких наглых мачо. «Не знала, что тебе нравится танцевать». «Для этого надо хорошо выпить», — сообщил ей я непреложную истину. А затем... Я увидел, как перед моей женой появился какой-то волосатый, золотокожий громила, явно не орк. Но так как я все-таки хоть как-то посещал лекции, то узнал расу двухметрового гиганта, что стоял перед Мирославой, которая застыла, перестав танцевать. Тролль! Этакий полноватый громила с огромной головой смотрелся в смокинге весьма смешно хотя ему с его пузом как нельзя кстати подходила одежда без пуговиц. — Мне нравишься ты! Ты со мной идешь, красотка! Веселиться будем сегодня! — заявило это чудо, ткнув пальцем в сторону моей жены. Виконт пятого ранга. Похоже, на горизонте нарисовались серьезные проблемы и первая моя дуэль в Академии. Что ж... Убив массу высокоуровневых созданий, я уже давно растерял менталитет желтого цыпленка. Недолго думая, я шагнул вперед, закрывая Мирославу от раздевающего ее взгляда тролля. — А ты еще кто такой? — пробасил тролль, уставившись на меня сверху вниз. Кстати, Мирослава тихо прошептала мне его имя Эйнастрос. — Блин, сразу и не выговоришь! — Несмотря на его более высокий уровень и титул, Немзе любит более классную родословную, которая была у меня. — А ты сам-то кто? — осведомился я в него. — Ты куда лезешь? Видишь, девушка не желает с тобой знакомиться. — Да, из чего это ты решил, что я с тобой пойду куда-то? — выглянула из-за моей спины Мирослава. — А почему нет? — искренне к моему изумлению удивился тролль. «Я прекрасный мужчина, ты вроде тоже ничего, так что какие вопросы?» От такой мотивации я даже слегка растерялся, но буквально на несколько мгновений. Решив убрать предмет возбужденности тролля, я переместил Мирославу на СЗ. В результате девушка исчезла, на танцполе остались ее платья, бюстгальтер, который все еще был внутри платья, туфли на высоком каблуке — Ну и внезапно упавшие чуть-чуть отдельно кружевные трусики. Симпатичные маленькие трусики с медвежонком на задней части. Кхм. Я быстро их подхватил и засунул в карман, а платье и туфли не менее быстро забрала Фема. «Стыдова!» — говорил я Мирославе, чтобы надевала стандартное для всех работниковое эзэ-белье Даже я не стал исключением и выходил на улицу только в белых хлопковых семейниках под одеждой. Вот девчонка не послушалась, пусть теперь краснеет перед моими подданными, в чем мать родила. Тролль ошеломленно посмотрел на пустое место, где только что стояла девушка, и потом на меня. «В общем, вали, уважаемый, отсюда!» Процедил я, покосившись на сразу почувствовавших возникшие проблемы Эль и Фему, а также появившуюся возле нас нар На мгновение аудитория, включая Виконта, впала в ступор из-за моего густого убийственного намерения, выпущенного вместе с моей фразой, но все были высокого уровня, поэтому быстро избавились от ментального давления. — Ты что-то сказал, убогий, — удивленно посмотрел на меня тролль. — Не расслышал. — Так ты еще и глухой, — сообщил я ему очевидный факт. — Тебе объяснили, девушка не хочет с тобой знакомиться. — А ты-то кто? — вновь задал вопрос этот тугодум. Я сокрушенно покачал головой. — Я ее брат и решаю все ее вопросы, а вот «Ты какого хрена тут нарисовался, я не знаю!» «Хрена!» — насупился тот. «Уж не знаю, как МЗ перевел ему мою фразу, но она явно не понравилась ему». «Ты еще за базар ответишь», — уточнил он, сжимая свои пудовые кулаки. «Я тебя, кусок человеческого говна, сейчас на перерождение отправлю». «Больно и быстро!» Он внезапно сделал ко мне шаг и занес свой кулак. Совсем полюбительски, несмотря на всю вложенную в него силу, чувствовалось полное отсутствие боевой подготовки. Но и понятно, призыватели не дерутся в первых рядах. А вот я, в отличие от этих белоручек-аристократов, в силу необходимости успел поучаствовать в сотнях сражений с превосходящими меня по уровню противниками. Увернувшись от удара, я сам перешел в атаку. Троль, конечно, сильный противник, но неповоротливый и неопытный, судя по импульсу. Его уровень был в районе от пятидесятого до пятидесят пятого, со своим почти тридцатым, даже со всеми системными бонусами и улучшением тела после взаимодействия с клинком смерти шкуру бы ему не пробил, и на лице в том числе. Поэтому я просто щелкнул его светним пальцем по носу и отскочил в сторону. «Уверен, что сможешь», — ухмыльнулся я. «Давай потом поговорим, здесь не место». К тому же вон там выше балы идут. Похоже, по твою душу. Тролль покосился на двух раздвигающих толпу эльфов. Судя по тому, что я не видел их уровня, ребята были конкретные, так как не были призывателями. Обычные воины даже тридцатого уровня уломали бы любого призывателя шестидесятого уровня еще до того, как тот вызовет своих бойцов. И тут тролль, на удивление, проявил благоразумие. «Ладно, мы с тобой еще встретимся, человек», — презрительно выплюнул он и, одарив меня на прощание ласковым взглядом, неожиданно ловко для своей комплекции скрылся в толпе. Его место сразу заняли танцующие, словно ничего и не произошло. Может, мне это показалось вообще?» К тому же эльфы-охранники, пробиравшиеся к нам, видимо, поняли, что ничего не происходит, и вернулись обратно. Лишь напряженный вид Снары и еще пара человек рядом со мной подтверждал факт наглого приставания к моей жене, фу сестре. Погрузился внутрь себя и мысленно воззвал к Мирославе. Та подтвердила, что уже оделась. Затем и Я вернул ее на то же место. Мы вышли с танцпола и отошли к стене рядом с баром. Как я уже говорил, произошедшее все проигнорировали. Взглянул на Мирославу, которая предстала перед нами в спортивном костюме из запасных вещей. В обычном таком дешевом эфиопском спортивном костюме белого цвета. Разве что трех полосок и надписи «Абибас» не хватало. Я и так... За все вещи переплачивал в десять или более раз, будто под персональными санкциями находился. А может, так и было на самом деле. Поэтому брендовые вещи на земле не заказывал. Тем более, мне нужно было пошить одежду лишь из определенного набора тканей. На ногах же были банные тапочки белого цвета. стар удивилась новому виду своей подруги, даже цокнула языком. Из прошлого лука на ней были только бриллиантовое колье и диадема с сапфирами. Даже часть косметики исчезла. Фемида вернула девушке ее одежду, а я с беззаботным видом вынул трусики. Густокраснее, Мирослава выхватила их и пулей ударилась в уборную вместе с Муракатой. «Кто это вообще такой?» Поинтересовался я у Снар, когда девушки вернулись, и Мирослава вновь приняла свой привычный вид. Кстати, судя по всему, она быстро пришла в себя. Еще бы, пусть она не так часто участвовала в сражениях, как другие мои спутницы, простой конфликт с мажором на вечеринке не был опасным. «Видела пару раз», — сообщила мне Снар, — «из параллельной группы с более титулованными студентами мы иногда пересекаемся на общих лекциях». Странно, что-то на них я троллей не видел. Интересно. Хотя было дело, пропускал несколько дней. Вполне возможно, ну или факультативу снар другие. Но тролли обычно спокойные, их вообще немного, королевство только первого уровня. Также чаще всего тролли выступают на стороне кровожадных раз вступившие в наш союз королевства тролли редкость, поэтому они несколько обособленно держатся. Их трое или четверо в той группе, с чего этого Виконта вдруг понесло, да еще к человеческой девушке более высокого ранга, вообще непонятно. «Ладно», — махнул я рукой своим телохранительницам, — «вы оставайтесь здесь, но бдительности не теряйте, а мы с Мирославой и Снар отправились к нашей группе». Едва мы вновь появились на втором этаже, как я сразу понял, что-то изменилось.